Глава 6. Федерико Альварес в очередной раз возвращался к отцовской мысли о том, что Господь сотворил этот мир для ублюдков. Ну, в самом деле, приличный с виду человек, которому он профессиональный охранник, между прочим, насколько можно быть профессиональным в чем-то на нашей странной планете, так вот, он ему верит, а тот оказывается бандитом или диверсантом, словом, какой-то сволочью, стреляющий в него из его собственного Станнера. Приходит он в себя в наручниках в полицейском участке, и, судя по тому, что допрашивают его уже в четвертый раз, похоже, ему не верят. Или верят, раз все-таки сняли наручники. федерика снова осмотрел фотографию поганца, вырубившего его из станнера, и снова кивнул. И повторил. «Да, это он. Да, я уверен». Пожилой полицейский с мешками под глазами устало кивнул. Коротко стриженный рыжий парень в форме орденского спецназа недоверчиво складился. Федерико вздохнул. Он был уверен, что сытый по горло допросами старик давно отпустил бы его во освояси, но этот второй, молодой, с его чертовыми полномочиями, судя по всему, воспринимал свою работу всерьез и потому был неутомим. «Хорошо», — сказал Рыжий, — «расскажите нам еще раз о том, как вы его увидели». Федерико набрал полную грудь воздуха, чтобы начать снова повторять свой рассказ, когда за окном грохнуло так, что задрожали стекла а спустя секунду раздался крик непереносимой боли, прозвучавший в пустом полицейском участке особенно пронзительно. федерика повернул голову и понял, что и сам готов закричать. Видимо, трём орденским спецназовцам в силовых доспехах надоело патрулировать территорию вокруг полицейского участка, и они собрались возле входа, чтобы поболтать и выкурить по сигарете. В этот момент расслабленности и скуки их и настигла смерть. Небольшой флайер с выключенными двигателями упал на них с такой высоты, что спасти спецназовцев не смогли даже силовые доспехи. Сквозь облако пыли Федерико различил, как по раскрошенному асфальту вокруг дымящейся металлической машины расплывалось отвратительное пятно винного оттенка. Впрочем, один из орденских был еще жив. Из-под брюха машины торчала верхняя половина туловища в искореженном силовом доспехе. Руки спецназовца беспрестанно шевелились, словно лапы гигантского полураздавленного жука, а глотка непрерывно издавала звук, от которого закладывала уши. Колпак полицейского флайера откинулся. Из него, слегка пошатываясь, вылез человек с бластером в руке. Коротко стриженный молодой мужчина в джинсах и разлохмаченном плаще выстрелил в голову силищегося выползти из-под металлической махины спецназовца и зашагал к полицейскому участку. Сначала федерика поразила его молодость, а потом он узнал лицо спутника сегодняшнего ревизора, лицо, которое демонстрировали ему сегодня с инфобраслетов спецназовец и полицейский. Грохнул упавший стул. Орденский спецназовец, выпуская на ходу всю обойму в сторону окна, бросился по проходу между столами к стоявшему возле входной двери силовому доспеху. Федерика знал эту модель. Силовой доспех с функцией автоматического включения — Можно было нацепить на себя в течение секунды одним нажатием кнопки, но Орденский не успел. Бластер человека в плаще гавкнул всего один раз, и спецназовец покатился по полу, сбив головой мусорную корзину, словно шар кеглю. Человек в плаще сноровисто перемахнул через подоконник и повел стволом бластера в сторону федерика и полицейского. Бледные губы на юном лице едва пошевелились. «На пол!» Когда они подчинились и упали на истёртые пыльные доски пола, человек в плаще двинулся к стоявшему у дверей силовому доспеху. По дороге он пару раз оглядывался по сторонам, посматривал он и на лежавшего на полу Федерико. А тот думал о том, что в других помещениях полицейского участка осталась полтора инвалида, а все прочие в оцеплении и патрулях ловят именно этого парня, который сейчас вот-вот напялит на себя силовой доспех. И тогда уж точно превратиться в совершенно непобедимую машину смерти. Пальцы федерика сомкнулись на каком-то твердом квадратном предмете. Наверное, его свалил со стола спецназовец, когда вскочил со стула. Парень в плаще протянул свободную руку, чтобы коснуться силового доспеха, когда тяжелая пресс-папье врезалась ему в затылок.